Я почувствовала приближающуюся головную боль, приятное опьянение сменилось чем-то тяжелым и потянуло в сон. Вы знали, что у них существовала традиция обмениваться детьми? Что значит обмениваться? Я так понимаю, вы никогда не слышали истории о киндер-тауш. Я покачала головой. Потолок пришел в движение и начал опускаться на меня. Я испуганно замерла. «Что-то вроде студентов по обмену, только вариант попроще», — объяснила Марта. «Красивый старинный обычай Судетской области». Чтобы дети с детства могли владеть двумя языками, родители чехи разрешали им летом или во время каникул жить в немецких семьях, и наоборот. Эта традиция зародилась еще в XIX веке, а может и того раньше, и практиковали киндертауш не богачи, которые, если хотели, могли отправлять своих отпрысков учиться в престижные школы в Вене, а рабочие и крестьяне, которые видели в этом свою выгоду, ведь в этом краю уже в средние века говорили на двух языках. Зачастую дети из таких семей по обмену становились друзьями на всю жизнь, они не все равно, что получали себе вторых маму и папу. И самое удивительное, что народ продолжал меняться детьми и в тридцатые годы, даже несмотря на всю эту пропаганду о чистоте крови. Марта покопалась в какой-то коробке и, достав несколько записей на чешском, перевела. Дети, которые говорят на каком-либо еще языке, кроме своего истинного родного языка, вырастут неудачниками, ворами и убийцами. И вот еще песенка в одном школьном учебнике. «Я счастлив там, где звучит чешская речь. Я хочу учиться в школе, где растут чешские дети». Марта отшвырнула записи, они улетели куда-то во тьму, куда уже не доходил свет. «Нас учили, что всё зло от фашистов, но ещё до того, как к власти пришёл Гитлер, у нас в стране уже десятилетиями велась похожая пропаганда нашими собственными правителями. Истинная нация и всё такое». То, что Гитлер был безумен, вовсе не означало, что остальные были лучше. Мне хотелось покурить еще этой штуки но я не решилась попросить. Чувство усталости переросло в тревогу, которая вынуждала меня подняться, внутри как будто кто-то ползал, наводя на мысль о мухах, запертых между оконными рамами. Я посмотрела на часы и подумала, что Даниэль, наверное, меня уже ищет». Ведь должен же когда-то закончиться этот допрос. Это был самый богатый и процветающий край Европы. Мы тысячу лет жили вместе, заботились о детях друг друга, и дети называли своих вторых родителей «фаттер» и «муттер» или «отец» и «матка». Так откуда же взялась эта ненависть? «Мне жаль», — сказала я, — «но, кажется, мне пора на свежий воздух».